Она хоть видеть его будет иногда. Сережа тогда уступил, а сейчас после Болгарии может и не послушал бы ее. Что-то переменилось в нем после возвращения, как будто крысёнок пробежал между ним и женой. Сладислава знала, что мужа в Болгарии пытались отравить, кое-что ей поведали, но не поведали, узнал ли муж ее тайну.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 Вранье, что Дьюла Мадьярский может у нашего князя что-то требовать. А правда то, что из Киева княжичу Владимиру придется уехать. Почему так? Это, добрый разговор долгий, а я и верно проголодался. Так что подавай, Сладушка, на стол, поснедаем и поговорим. — А где же устых? негромко спросила Слада. — Князю поехал бересту Роговолтову отдать.